Тронный зал, предназначенный для аудиенции с послами, во дворце было множество тронных залов для разных целей, не казался слишком большим, но подготовить в нём всё подобающим образом для приёма иностранных гостей всё ещё занимало время. Однако, поскольку отправленный ими проводник оказался несколько медлителен, что не было преднамеренно спланировало для выигрыша времени, они вполне успели подготовить зал и собрать придворных, которые теперь облачились в цереминальные одежды до прибытия премьер-министра колдовского королевства Альбеда. Запах свежесрезанных цветов стал наполнять комнату. Для Занака этот запах не отличался от травяного, но Реннер, вероятно, сказал бы на это что-то вроде «У дорогого брата должно быть просто заложен нос» или нечто подобное. Он чувствовал, что живые цветы не нужны, ведь все в зале источали сильный аромат парфюма. Но он все еще признавал определенную красоту в распустившихся цветах, Но если это так, то чего же им просто не использовать искусственные цветы? Ну, поскольку таких прецедентов ранее не случалось, выставив искусственные цветы сейчас, они могли бы ошибочно вызвать впечатление у посла, что его не приветствуют. А это было бы неприятно. У всех рас существовали схожие правила этикета. Но конкретные действия могли толковаться иначе разными расами. Так как же совет Агрант, ставший домом для множества рас «не людей», решил этот вопрос. Такая мысль внезапно родилась в его голове в тот момент, когда его взгляд коснулся рогов и крыльев премьер-министра колдовского королевства, Альбедо, только входивший в помещение. Как премьер-министр колдовского королевства, эта соблазнительная красавица обладала темным веянием очарования, не изменившимся с тех пор, как он видел ее в последний раз. Ее красота обладала такой притягательной силой, Что почти заставило присутствующих забыть о том, что она является высокопоставленным чиновником презренного колдовского королевства. Он не был уверен, обсуждалась ли она у них, но у нее очарование стоило того, чтобы страны начали за нее войну. Такой была премьер-министр колдовского королевства Альбеда. Раздался тот самый звук, что можно слышать в миг когда стрела любви находит свою цель. Множество вздохов слилось в унисон и пронеслось по залу. Не вызывала сомнений искренность тех восхищенных взглядов, что застыли на лицах аристократов, издавших этот звук. Красавица, способная мгновенно пленить их, плавно улыбнулась, подобно любящей матери. Возможно, не нашлось бы в этом мире никого, более способного явить столь обворожительную улыбку. Хотя сестра Занака также считалась красавица, он полагал, что красота Альбедо затмит даже ее. Единственной ее странностью было платье. Окажись они на балу, ничто не подходило бы более этого светло-персикового платья. Но в текущей ситуации оно казалось неуместным. Она не могла надеть его по ошибке. Явно преследовалась определенная цель. В чем состоит скрытый смысл всего этого? Занак не обладал знаниями о том, какое значение кроется за выбором женщины различных видов платьев. Возможно, его сестра догадалась бы, но ее едва ли можно считать нормальной в сравнении с обычными аристократами. К слову, ее решение не тратить слишком много на улучшение своего внешнего вида заслужило уважение Занака. Занак укратко взглянул на сестру. На ней было не ее обыденное платье, но церемониальное. Она ведь не могла носить ту же одежду, которую носила во время прошлого визита Альбеда верно? Хотя он и хотел бы сказать Реннер, чтобы та не надевала прежний наряд, дабы люди не смотрели на нее свысока, но сейчас несуразное платье Альбеда выделялось намного сильнее. Некоторые придворные также заметили, что на Ренер прежнее платье, на их лицах отразилось озабоченное выражение, но лишь на мгновение, прежде чем исчезнуть. «Давно не виделись ваше превосходительство Альбеда. Голос Рампосы вывел из оцепенения тех дворян, которые обратились в статую перед видом красоты Альбедо. «Ну что вы, это моя вина, что я не навещала, Ваше Величество, столь долгое время». Альбеда ответила удивительно привлекательным голосом, соответствующим ее внешности. Ее спина оставалась прямой, а вертикальное положение головы – неизменным, как и прежде. Это было прямо противоположно ее мягкому поведению и ясно давало понять ее убеждение, что люди слишком незначительны в ее глазах, чтобы склоняться перед ними». Вы, кажется, не слишком изменились, и это большое облегчение. Тоже можно сказать и о вас, Ваше Величество. То, как они обменивались улыбками и смотрели друг на друга, могло ввести случайного свидетеля в заблуждение, что он наблюдает не более чем теплое воссоединение друзей. Вы, вероятно, очень заняты, так что я буду краток и спрошу, зачем вы пожаловали к нам сегодня? Действительно, я здесь по поводу предыдущего дела... Вопрос о том, как караван с зерном нашей страны, который должен был доставить гуманитарную помощь святому королевству, ограбил один из ваших людей. Хотя сказанное ничуть не веселило, улыбка на лице Альбедо оставалась неизменной. Напротив же его отец поднялся с трона, дабы произнести речь. «Понятно, значит вы за этим. Тогда позвольте справа принести извинения за действия моих людей». Его отец опустил голову и низко поклонился. Король государства принимал слова противоположной стороны за чистую монету. В дипломатии такое действие считалось непозволительным при любых обстоятельствах. В мире дипломатии, где даже самые проницательные не были застрахованы от обмана, признание ошибок своей страны считалось большой ошибкой. Не говоря уже о том, что главе государства было бы неразумно прямо извиняться за что-то, поскольку это сродни признанию вины всей страной. Такой поступок означал обречь всю страну, исполнять все прихоти и фантазии колдовского королевства. Нет. Взяв в расчет то, что мы стремимся избежать полномасштабной войны, эта идея кажется не самой плохой. Но если колдовское королевство теперь потребует голову того дворянина, разве мы не окажемся вынуждены сделать это? Он и представить себе не мог, что все обернется именно так, учитывая сказанное ранее его отцом. Если бы он намеревался отвергнуть требования колдовского королевства – То, извиняться полагалось бы кому-то вроде Занака вместо него. В конце концов, разница в весе слов главы государства и его сына была очень велика. Но как только ход мыслей Занака достиг этой точки, последующие слова отца поставили его в тупик. «Итак, что скажете, позволит ли королевству принесение в жертву моей головы получить прощение от колдовского королевства?» В тот момент, как эти слова сорвались с уст его отца, весь зал словно застыл. После того, как его шок прошел, Занак не мог не ощутить стыда за себя всей душой. Несомненно, это и был главный козырь его отца. Хотя от масштаба инцидента зависел ответ, если бы в качестве дара раскаяния преподносились голова лидера государства, вторая сторона не могла бы отказаться, верно? Более того, если бы они продолжили давить с дальнейшими требованиями, их отсутствие великодушия вызвало бы осуждение со всех сторон. Его отец не считал себя несчастным. Когда ему приходилось жертвовать собой не потому, что он желал умереть, но от того, что его жертва ради королевства подтверждала его позицию как короля. Его отец являлся истинным королем. Хотя слабость его отца в управлении делами и оставалась несомненной. Похоже, что Занак долгое время недооценивал своего отца. Разумеется, королевство Раэстис примет полную ответственность за потерю зерна колдовским королевством. «Мы готовы даже вернуть зерно в двойном объёме, если пожелаете. И это в дополнение к подношению моей головы. Что вы скажете на данное предложение, ваше превосходительство альбеда «Хм...» Выражение лица Альбедо стало тяжёлым. Хотя она всё ещё оставалась улыбчивой красавицей, нечто пугающе ощущалось за этой улыбкой. «Эхэ, похоже, что вы слегка ошиблись в ваших прогнозах, Ранпоса третий». Альбедо перевела взгляд, очевидно, на его сестру. «Потому ли это, что вы потеряли того человека? Или же причина в чем-то еще? Вы наконец-то смогли осознать таланты, и тогда Альбедо перевела взгляд на Занака, вашего дитя, и это вынудило вас изменить привычный образ мысли? Я не думаю, что внезапно поменял свой образ мышления». «Ох, ну это так. А кажется, здесь сейчас, вы прошлый, вы не приняли бы такого решения. Возможно». Сочетание множества факторов повлияло на вас, но ваша основа как личности не сильно поменялась. Впрочем, это не имеет значения. В любом случае, мы не намерены менять наше политическое решение по этому вопросу. Из-за того, сколь внезапно и необычно произошло изменение Ауры Альбеда, поначалу никто не заметил этого. Она совершенно забыла об этикете, который надлежало проявлять иностранному послу на аудиенции угловых государства Даже если она иностранный гость, такое поведение считалось неприемлемым по отношению к действующему королю страны. Удивительно, но это ее поведение казалось занаку более естественным. Возможно потому, что разница во власти между королем Рейстис и премьер-министром колдовского королевства была искажена изначально. Человек и демон. С такой перспективы ее поведение наиболее естественно. Возможно именно поэтому от Альбедо исходило незримое давление – которая не позволяло никому высказать свое недовольство. Но это было лишь временно, поскольку демон быстро надел свою овечью шкуру, посла колдовского королевства. Альведа обвела взглядом придворных, стоявших по разные стороны от прохода, и громко провозгласила –